Чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого — два мужского пола и женского. К нечистому скоту относится довольно широкий диапазон животных, мясо которых запрещено тогда и сейчас употреблять в пищу евреям. Свиньи, верблюды, барсуки, хамелеоны, угри, улитки, хорьки, ящерицы, кроты, стервятники, лебеди, совы, пеликаны, аисты, цапли, чибисы, нетопыри — вороны, орлы и кукушки. Чистые, съедобные животные включают в себя овец, крупный рогатый скот, кос, антилоп и саранчу. Таким образом, на борту Ноева ковчега находилось как минимум семь овец, а не пара, как учат в воскресных школах. Однако, по нашему мнению, приведенный отрывок все же допускает двоякое толкование. Означает ли это семь самцов и семь самок, или их было всего семь? Знатоки непременно скажут, что по семи каждого пола — это чистая катастрофа. Бараны стопроцентно попередрались бы друг с другом. С практической точки зрения гораздо лучше взять одного барана и шесть овец. Однако в другой Библии, реймско-дуэйской, официальном католическом переводе латинской «вульгаты», Опубликованным в 1609 году ответ сформулирован весьма четко, и всякого скота чистого, возьми семь и семь, мужского пола и женского. Вульгата, латинский перевод Библии, IV века. Так что овец на ковчеге, похоже, было таки 14. Средневековые талмудисты потратили уйму времени на дебаты, что стало с рыбами во время Великого потопа, то ли их бросили на произвол судьбы, мол, спасению утопающих – дело плавников самих утопающих, то ли исполнительный, но и все же прихватил их с собой в специальном аквариуме. В середине XVI века Иоганн Бутео подсчитал, что полезное пространство ковчега должно было составлять 350 тысяч локтей, из которых 140 тысяч занимало бы сено. Но сам потоп действительно был. В различных мировых культурах насчитывается более 500 мифов о великом наводнении. Эволюция человека происходила во время последнего ледникового периода. Ближе к его концу, по мере роста температуры, началось активное таяние ледников, вызвавшее повсеместное катастрофическое повышение уровня моря. Бытует мнение, что история Аноэ описывает исчезновение междуречья Тигра и Ефрата под Персидским заливом. Но внезапно уменьшившейся суши нельзя было прожить охотой и собирательством, и человечество впервые было вынуждено заняться сельским хозяйством. Аборигены, чьи культура и устный фольклор восходят ко времени последнего ледникового периода, могут назвать и указать места, где 8000 лет назад выселись горы, сегодня скрытые водами морей, образовавшихся от растаявших ледников где прошли первые современные Олимпийские игры в городе Матч-Венлок, графство Шропшир в 1850 году. Игры проводились там ежегодно и вдохновили барона де Кубертена на организацию Афинской Олимпиады в 1896. Матч-Венлок, городок в Шропшире, графстве на границе с Уэльсом, и если Олимпийские игры – которую современная Греция так и не смогла возродить, сегодня существует, то лишь благодаря доктору Уильяму Пенну Бруксу, а не какому-то греку. Брукс свято верил, что суровая программа физических упражнений поможет людям стать по-настоящему добрыми христианами, поскольку будет держать их подальше от пабов. Знания по истории древних Олимпиад вдохновили Брукса в 1841 году на создание общества «Матч Венлока»,